похоже, она думает, мы малые дети. Я тактично отошла, люди начали расходиться. Впервые за вечер я осознала, что оказалась единственной молодой женщиной без партнера, и по мере того, как толпа редела, я становилась все более заметной, хотя и сказала себе, что меня не должно это волновать. Я пошла наверх искать свое пальто». Оно оказалось в куче с другими в комнате, которая была, очевидно, спальней Барри и Тесс, причем довольно неопрятной. Когда я надевала пальто, вошла Тесс со своей немного шаловливой улыбкой на лице. — А, вы здесь, миле. Я была так груба. Я всегда люблю немного поболтать с гостями, которые приходят к нам впервые, узнать их, так сказать. Она села на кровать и похлопала место рядом с собой. присядь ка на минутку». С помощью дружелюбных расспросов Тесс я рассказала о себе такие вещи, которые обычно предпочитала бы не обсуждать. Про Диану, про мое понижение, про Джеймса, про вчерашнее ужасное чаепитие у Атертонов. «Не расстраивайтесь, Милли», — сказала Тес утешительно. «В конечном итоге все, что не делается, все к лучшему. Я всегда замечала». «Ну, ладно». Она встала с кровати. «Я пойду вниз, надо быть хорошей хозяйкой. Всегда испытываю какое-то облегчение, когда все заканчивается. Но в то же время грустно, что еще год придется ждать встречи с некоторыми друзьями. Дети всегда немного над нами подсмеиваются, но никогда не упускают возможность увидеть мать с отцом в первый день после Рождества. За исключением Сэма, напомнила я. «Ах да, Сэм, он в Мексике». Я была немного удивлена, когда Тесс посмотрела на меня, как бы изучая, а затем сказала, «Давайте-ка я покажу вам нашего Сэма». Она выдвинула ящик и вытащила из него кипу газетных вырезок. «Барри не знает, что я их храню». «Он немного стыдится Сэма», — она подала мне вырезку. «Вот он, в Дели-экспресс». Худощавый молодой человек с короткой стрижкой стоял на стене, вызывающий выпить в грудь. Он высоко держал транспарант, который провозглашал требуем уменьшения налогов. Несколько полицейских тянулись в тщетной попытке схватить его за ноги. За это его приговорили к трем месяцам тюрьмы или штрафу в тысячу фунтов, гордо сказала Тесс. Барри заплатил штраф и его отпустили. Сэм был очень недоволен между ними, как кошка пробежала. Но в тайне они очень уважают друг друга. На следующей фотографии Сэм стоял у ворот грином Камон с какой-то девушкой. Еще на нескольких он принимал участие в протестах во время забастовки шахтеров. «Он уже много лет не был в суде», — сказала Тес с легким разочарованием. «Трое наших старших детей — конформисты, а вот Сэм в меня пошел. Девушка я принимала участие в антивоенных маршах протеста. Барри этого тоже не одобрял». А что он в Мексике делает? Поехал начинать войну? Я не знала, одобрять мне Сэма или нет, но его независимый дух привлекал меня. Да нет, он режиссер звукозаписи. Три-четыре месяца в году он ездит по всему миру, записывает народные песни, фольклорную музыку, все в таком духе. А потом возвращается домой и делает из этого нормальные записи. На чердаке у него студия. К большому удивлению отца, он очень неплохо зарабатывает. Внезапно она сменила тему, причем довольно резко, подумала я. «Наверное, ваша мама переживает из-за того, что вы не замужем?» «Да, переживает». И все-таки Тес не меняла тему. «А я ужасно переживаю за Сэма».